Глава 11. Наконец, мы вернулись домой. Если сказать, что мои нервы были на взводе, то ничего не сказать. Люда тоже была напряжена. Ну а как нам не переживать? Неизвестность всегда пугала людей. А мы не знаем, что нам уготовили эти тираны. Оттого и страшно. «Сонь, может, купим бутылочку вина?» «Расслабимся», – обратилась ко мне Люда, когда мы подъехали к дому. «А давай», – расплачиваясь с таксистом, ответила ей. Мы быстро занесли вещи домой, я осмотрела квартиру, присутствие постороннего не наблюдалось, немного успокоилась, но ведь еще не вечер. Будем брать две. Юлька сейчас приедет, да и успокоиться нам, правда, не помешает. Купив красное вино, Мы быстро накрыли стол. Вскоре приехала подруга. Мы поговорили об отдыхе. Юля рассказала о своих проблемах, и мы дружно ей посочувствовали. Потом немного успокоили, указывая на плюсы от сложившейся ситуации. Ну а потом стали искать способ, как уже нам избавиться от мужчин. Предложения были разные, но мы понимали, что зря сотрясаем воздух пока они не получат своего, не отступятся. «Слушайте, давайте поговорим о хорошем. Не хочу сейчас о них говорить», выдвинула я предложение слегка захмелевшим голосом. «И то верно. Много чести, чтобы о них говорить», поддержала меня Люда, и мы принялись травить неприличные анекдоты. «Ну а что? Нужно же было немного отвлечься», зато посмеялись от души. Наш веселый девичник прервал звонок в дверь. Я от страха аж протрезвела. Ну, думаю, Кирилл пришел расправу чинить за обман. А нет, Калагов за своей любимой пожаловал. Перед тем, как покинуть нас, он повернулся и так многообещающе улыбнулся, что остатки хмеля покинули меня окончательно. Судя по оскалу Калагова, «Нам его друзья устроят шикарную встречу», — высказалась Люда, которая, к слову, тоже была как стеклышко. «Даже не сомневаюсь в этом». Тяжко вздохнув, начала убирать со стола. Подруга мне помогла и засобиралась домой. «Сонь, у тебя успокоительное есть?» — обуваясь, спросила она. «А то чувствую, из-за нервного мандража сейчас глаз не сомкну». «А ничего посильнее нет?» «Увы», – развела я руками. «Ладно, давай что есть». После того, как ушла подруга, я приняла душ, осторожно выйдя из ванной комнаты, осмотрелась и с облегчением выдохнула. Кирилла нет. Выпила успокоительного и стоило мне лечь в кровать, как я моментально отрубилась. Утром встала с некой опаской, но убедившись, что одна дома успокоилась. Еще немного в таком нервном напряжении, и я буду посещать психолога, а, возможно, и психиатра. Второе более вероятно. Когда на работу приехала, там меня ждал сюрприз. У нас сейчас смена руководства, и мы переезжаем в новое здание. С одной стороны, это к лучшему. Я весь день была занята переездом и не заметила, как настал вечер. Вернувшись домой, я вновь осмотрела квартиру, успокоившись, что одна пошла принимать душ. С этим переездом взмокла, как лошадь. Но, если честно, новый офис мне больше нравится. Светлый такой и отделка в помещении стильная. Видать, какой-то олигарх прибрал нашу фирму к рукам, но мне как-то все равно, кто будет платить. Хоть черт. Главное, чтобы вовремя, и не ниже прежнего. С этими мыслями я вышла из душа в своих любимых тапочках для поднятия настроения и только зашла на кухню, как моя душа ринулась вниз, аккурат к моим косоглазым зайчикам. Облокотившись на подоконник, с кривой ухмылкой, держа руки в карманах, возле окна стоял Кирилл, а от его осуждающего взгляда впору было провалиться до первого этажа. «Как отдохнула, солнечная!» «Благодаря тебе шикарно!» Тяжко вздохнула, морально готовясь к взбучке. «И?» В упор смотря на меня, слегка наклонив голову, потребовал продолжения отчета. «Тут моя нервная система не выдержала!» «Кирилл, давай ты сейчас выскажешься, какая я бессовестная, и уйдешь с глаз долой, а?» «Ты что, действительно думаешь?» что так легко отделаешься за свою выходку, он, оттолкнувшись от подоконника, начал медленно надвигаться на меня. «Извини, но моя выходка была санкционирована тобой, иначе бы я до аэропорта не доехала. Более того, она еще была оплачена твоими средствами, так что не пойму причину твоего оскорбленного вида. Ты же все знал и позволил этому случиться». «Допустим» но это не отменяет подлости твоей. Ты знаешь, каково мне было наблюдать весь этот цирк, когда ты мне улыбалась, а сама цинично строила планы побега. Сам виноват, я сразу говорила, что против наших отношений. Но ты сказала «да». Когда на тебя давят и угрожают, и еще и не то пообещаешь, чтобы получить временную передышку для обдумывания дальнейших планов». Может, подскажешь мне другой способ, как избавиться от твоего внимания? Скажи, что мне сделать, чтобы ты меня оставил в покое». «Соня, поздно что-то делать. Думать нужно было, когда провоцировала меня». «Да охренеть!» Всплеснула я в отчаянии руками. «Тебя каждая вторая провоцирует. Ты их не преследуешь, как меня. Я устала жить в напряжении. Оставь меня в покое». «Нет». «Да что ж ты такое? Почему нет?» С мольбой посмотрела на него, а сама начала отступать от надвигающегося на меня мужчины. «Почему нет?» – спрашиваешь. «Сейчас объясню». Я только собралась выслушать хоть какое-то объяснение его неадекватному поведению, как Кирилл делает резкое движение, и я оказываюсь в его стальных тисках. Предприняла попытку освободиться. «Бесполезно». «Отпусти, хватит!» Тяжело дыша, чуть слышно попросила. «Нет». «Как же я ненавижу твое «нет» и тебя!» В ответ он вибрирующим от ярости голосом произнес «Не усугубляй положение, девочка моя!» и накрыл мои губы требовательным поцелуем. Вначале я попыталась вырваться, но через некоторое время сдалась. «Ну а как тут не сдаться?» «Я уже отравлена ядом по имени Кирилл. Нет сил сопротивляться своей тяге к нему. Мои чувства сильнее разума. Вот именно поэтому нет». Словно издалека услышала его приглушенный голос. «Я тебе нравлюсь». Только я хотела сказать, что это всего лишь физиология, как он меня остановил, приложив свой палец к губам. «Не спорь, это не поможет». «Более того, я буду бороться за наше счастье, даже с тобой, и я обязательно узнаю причину, по которой ты нам не даешь шанса. Если это мужчина, считай его больше нет. А если у тебя психологические проблемы?» «Это у тебя проблемы с психикой, раз не понимаешь слова «нет»,» оттолкнула его от себя. «Ну-ну, продолжай заниматься самообманом», усмехнувшись, Он направился к выходу, затем остановился и, как ни в чем не бывало, ужин в холодильнике. Скажи, ты нормальный? Я тебя послала, а ты мне ужин? Сонь, мы можем враждовать, но заботиться о тебе я не перестану и к другой женщине за утешением не побегу. Теперь для меня есть только ты. Так что жди завтра завтрак. Привезут, как обычно и не смей его выкинуть, мне назло. Откуда он узнал, что я именно его собралась выкинуть? По глазам вижу. Словно прочтя мои мысли, ответил он, уходя. Да, физически он ушел, но в мыслях поселился навечно. Не могу не думать о нем, сердце разрывается от отчаяния. Если бы не его последние слова то я смогла попытаться противостоять ему. Но его забота разрушает все барьеры, которые воздвигаю вновь и вновь. Не видать ему счастья со мной. Я неполноценная.